«Ты обскакал!» — махнул рукой именитый гость. «Хе-хе-хе!» — -хе", тихонько засмеялся достопочтенный господин Иосиф Диамантин Прахт. «Хе-хе-хе! Но, как видится, и вам жаловаться не приходится». «Нет, Бога гневить нечего, и мы ничего живем, хлеб жуем», — сказал Иван Самоквасов. «Ну, одначе мы к тебе по делу мимоездом заехали посоветоваться. Только ты уж вот что...» «Старое не поминай, может, у нас там и не все ладно было, но...» «Ну, зачем? Кто старое помянет, тому глаз надо выковыривать, как по-русски говорится», — сказал господин Иосиф Диамантин Прахт. «Чем могу служить?» Языков обстоятельно и очень дипломатично изложил дело. Еврей вытянул губы, как бы нюхая свои седые усы, глаза его были скорее печальны. — Видите ли, достопочтенный сиятельный князь, — проговорил он медлительно, — фирма немножко ненадежна. — Как? Россия-то? — Что ж, что Россия, — сказал задумчиво господин Иосиф Диамантин Прахт. — Возьмите первое. Великий государь уже в годах, а наследник Феодор слабоват, а там еще сыновья, да от этих двух разных матерей. И бояре крутят туда и сюда. То Нарышкины, то Милославские, то кто, то что. А внизу казаки. Взять деньги, конечно, нетрудное дело, а вот кто платить-то будет, если чего, конечно, упаси Божий, великий государь, ну, что-нибудь с ним случится. Впрочем, раз вы едете в Англию, то, может быть, на обратном пути вы понаведаетесь, а я временем посоветуюсь с сыновьями. Они у меня такие головы, такие головы, ай-вай, дай Бог всякому министру таких детей иметь. И Иосиф, и Янкель, и Симхи, и Мойша, и Рувим, и Арончик, и Лейба — все». Но когда на обратном пути российское посольство заехало договорить о делах в Амстердам, то достопочтенный господин Иосиф Диамантин прахт к великому прискорбию своему В деньгах должен был отказать решительно и окончательно. Фирма ненадежна. И действительно, дела на Москве как будто все не клеились. Трагедия московитика все продолжалась. Сперва при дворе чрезвычайно усилился думный боярин Артамон Сергеевич Матвеев, и все более и более, входя во вкус власти и богатства, пользуясь своим влиянием на царя, первым выхлопотал у него незаконный указ 13 октября 1675 года о продаже крестьян без земли, и тем окончательно свел русского крестьянина на положение скота. Тут вскоре внезапно скончался великий государь Алексей Михайлович, и при дворе начались бешеные интриги и борьба за власть Милославских и Нарышкиных. На престол российский вступил больной царь Феодор, а именитый боярин Матвеев, обвиненный в воеводстве, ушел в далекую ссылку в Пустозерск, где и жил в великой нищете. Его верного слугу Орлика за то, что не донес он своевременно о чернокнижных занятиях своего господина, сожгли. Потом, после скорой смерти Феодора, подняла великую смуту на Москве разбитная царевна София, о которой историки говорят, что она даже занималась сочинением комедий для придворного театра. Она начала свою деятельность стрелецким бунтом, во время которого погибло много бояр, а между ними престарелый князь Юрий Алексеевич Долгорукий, усмиритель казаков и только что вернувшийся из ссылки боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Избранный криком народным у красного крыльца царем московским, маленький царевич Петр был в тени. И если неспокойно было наверху, то еще более неспокойно было на низу, в безбрежном море крестьянском. Везде разбойничали неуловимые шайки лихих людей, из которых наибольшие заботы причиняла шайка атамана Тренки-Замарая, работавшая то в муромских, то в брынских лесах. Делались попытки использовать в смутах и царское имя. Уже в 1674 году в Малороссии изловили самозванца Воробьева. Шумела, как всегда, и Волга. В 1693 году